Глава 74. Джойс. «Элизабет и Виктор очень довольны тем, что происходит. Надо отдать должное Хенрику. Это была ваша идея. Как вам это удалось? Вы заработали 10 миллионов? Почему вы остановились? Все эти вопросы они вдолбили в него заранее. Признание вышло идеальным». Элизабет знала, что Эндрю Эвертон проявит абсолютную честность. Ему нужно, чтобы викинг доверял и помогал ему. У него раздутое эго, чтобы искать похвалы за придуманный им план. И, как он сам только что сказал, никакая запись не может быть использована в суде. Разумеется, так и должно быть. В этом и заключается прелесть плана Элизабет. Эндрю Эвертон, будет признан виновным задолго до того, как встретиться с судьей. Майк расхаживает взад-вперед по кухне, репетируя реплики, заготовленные им к его выходу.